Он прочел. «Из трех человек, составлявших экипаж урки, судовладельца унесло волною в море, остальные два подписались ниже. Гальдеазун, Аве мария вор». Перемежая чтение своими замечаниями, шериф продолжал. «Внизу листа помечено. В море на борту Матутины, Бескайской урки и залива Пасахис. Этот лист...»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 Все увидели чистую страницу, если только выражение «чистая страница» применимо к полусгнившему лоскуту, посредине которого можно было разобрать три слова. Два латинских по повелению короля и подпись «Джеффрис». «Джеффрис!» — произнес шериф во всеуслышание, но уже без всякой торжественности. Гуинплен был подобен человеку,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 и вам вторично прочитали в уши упомянутый пергамент, содержащий в себе показания и признание ваших сообщников. Это не привело ни к чему. Сегодня, на четвертый день, назначенный по закону для очной ставки, очутившись лицом к лицу с тем, кто был брошен в Портлинге 29 января 1690 года, вы убедились в крушении всех своих греховных надежд и, нарушив молчание,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 Могильной плитой пригнетавших его к земле. «Я поклялся хранить тайну И действительно хранил ее до последней возможности. Темные люди, люди верные, Честность существует и в аду. Сегодня молчание уже бесполезно. Пусть будет так. И потому я говорю, ну да». «Это он. Таким его сделали мы вдвоем с королем. Король своим соизволением, я своим искусством».